Почти 2 года я провозился над сооружением лодки, но не жалел об этом. Так я жаждал получить наконец возможность пуститься в путь по морю. Надо однако заметить, что новые пироги совершенно не подходили для осуществления моего первоначального намерения, которое у меня было, когда я сооружал лодку. Она была так мала, что нечего было и думать переплыть на ней те 40 миль или больше. которые отделяли мой остров от terra firma. Таким образом, мне пришлось распроститься с этой мечтой. Но у меня явился новый план объехать вокруг острова. Я уже побывал однажды на противоположном берегу, о чём было рассказано выше. И открытия, которые я сделал в эту экскурсию, так заинтересовали меня, что мне ещё тогда очень хотелось осмотреть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 Я запался в дорогу всем необходимым, начиная с провизии и кончая одеждой. Я взял с собой две десятка ячменных хлебцев, ну точнее лепёшек, большой глиняный горшок поджаренного риса, обычное моё блюдо, бутылочку рома и половину козьей туши. Взял также пороха и дроби, чтобы пострелять ещё коз. А из одежды две куртки, из упомянутых выше, которые оказались перевезённых мною с корабля в матросских сундуках. Одной из этих курток я предполагал пользоваться в качестве матраса, другой укрываться. 6 ноября, в шестой год моего царствования, или, если угодно, пленения, я отправился в путь. Поездил я гораздо дольше, чем рассчитывал. Хотя мой остров сам по себе и невелик, но когда я приблизился к восточной его части,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 И я не буду в состоянии вернуться на остров. Доверятоно да, так бы оно и было, если б я не произвёл разведки, потому что такое же морское течение виднелось из другой стороны острова, только подальше. И я заметил сильные встречные течения у берега. Значит, мне нужно было выйти за пределы первого течения, и меня точь-в-точь же должно было понести к берегу. Я простоял однако на якоре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 Между тем меня уносило всё дальше и дальше от встречного течения, оставшегося слева от меня. Ни малейший ветерок не приходил мне на помощь, а работать же вёслами было пустой тратой сил. Я уже прощался с жизнью. Я знал, что через несколько миль течение, в которое я попал, сольётся с другим течением, огибающим остров, и тогда я безвозвратно погибну.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 Но вы представьте мою радость, когда ветерок начал быстро свежеть и через полчаса задул как следует. К тому времени меня угнало Бог знает на какое расстояние от моего острова. Поднемись на ту пору туман или соберись тучи, мне пришёл бы конец. Со мною не было компаса, и если бы я потерял из виду мой остров, я не знал бы куда держать путь. Но на моё счастье был солнечный день. И ничто не предвещало тумана. Я поставил мачту, поднял парус и стал править на север, стараясь выбраться из течения.